Я отдал трубку секретарю. В ответ получил заполненное каллиграфическим почерком предписание. Опять медовая улыбка и бархатный голос. Спускайтесь, пожалуйста, вниз. Сейчас будет машина. Я представляю себе эту машину. Но делать нечего. Я кивнул и двинулся вниз. Отвратительного цвета уазик с зашторенными стеклами уже стоял внизу. Я протянул предписание водителю, открыл дверь и протянул в темноту руку, чтобы не шарахнуться о какой-нибудь железо. «Ой!» Женский голос с почти неуловимым, но характерным акцентом. Я довольно чувствительно ткнул ее в левое плечо. Сделав стандартное упреждение, я переместился влево от себя и плюхнулся точно на коленке сидящей в полумраке Фемины. «Но какие, однако, размеры!» Решаю взять инициативу в свои руки. «Как тебя зовут?» «А мы уже на «ты»?» «Конечно, ведь я старше по званию». По-видимому, аргумент показался убедительным. «Почему и сказал такую чушь?» «Под создание и враг, и друг». «Что бы сказал старик Фрейд? Бывают и просто сны. Нет, все просто. Я коснулся знакомой ткани. Военной формы. Меня зовут Лелла». «Лейла? О, Лейла, я твой мячджун!» «Не Лейла, а Лейла! Ты так и поедешь у меня на коленках?» «А что, так будет гораздо удобней!» «А в глаз?» «Какие ласковые интонации!» «Не, в глаз тебе не с руки, а вот в ухо! За драку с офицером ответишь!» «Какая уж тут драка! Дам разочек и все!» Что правда, так правда. Действительно уложат с одного удара. А может быть, она имела в виду не это? Кстати, ты слышала про такого художника, Бориса Кустодиева? А как же, он последователь великого перосмани. Ты думаешь, я могла бы быть у него моделью? А девушка явно непростая. Решаю все-таки завершить скользкую тему, поднимаюсь с ее коленок и сажусь рядом на сиденье. Что ж ты не спрашиваешь, как меня зовут? А мне Оксаночка уже все рассказала и велела за тобой смотреть. Ты ведь что-то ей обещал? Оп. Девушка проговорилась. Значит, нас слушали. Все не так просто. Но не будем пока подавать вида. Ничего я не обещал. Постепенно привыкаю к полумраку. Перед глазами вырисовывается орлиный профиль, длиннющие ресницы. Передо мной восточная дева дивной красоты в форме прапорщика. Невозможно оторвать глаз. Она это понимает, смотрит вниз, подрагивает ресницами и слегка улыбается. Встряхиваю головой. Докладывайте, товарищ прапорщик, для чего вы здесь? Товарищ капитан. Или, может быть, просто кот? Просто кот. Я занимаюсь безопасностью различных объектов. Командировано посмотреть, как это делается на объектах действия подразделений особого риска. На объектах особого риска это делается так же, как и везде. А теперь, пожалуйста, правду. Кто должен был ехать со мной? Положительно невозможно держать официальный тон. Какая коса. до самой да... До... В общем, гораздо ниже пояса. Разве это важно? Поехала я, и все. Все. Но ведь ты не должна была ехать. Кто? Оксана. Почему ее вывели из игры? Это другое, конкурирующее ведомство. Понятно. Теперь мне точно придется лезть. Бедняга грибами отравился. А зубы почему выбиты? Да их есть не хотел. А почему ты? По твоим последним тестам я максимально соответствую твоему женскому идеалу. Чувствую, что медленно краснею, но не сдаюсь. Если ты смотрела мои тесты, то должна была увидеть, что там отдано предпочтение блондинкам. Хорошо, я покрашусь. Попробуем еще девушку на прочность. Ты знаешь, зачем мы летим? Да, в общих чертах. Ты что-то должен посмотреть, а я должна посмотреть за тобой. Ах так, что-то. Эти олухи, которые сегодня сидели на совещании, пытаются создать термоядерный заряд со специальными характеристиками. Не дергайся, водитель ничего не слышит. Этот заряд предназначен либо для накачки лазера, либо для поражения боеголовок в космосе. И вот четыре дня назад при испытаниях был подан сигнал на подрыв. И ничего не случилось. Ты понимаешь, что я должен буду сделать? Она начинает медленно... но ощутимо бледнеть. Беру ее за руку. Лед. Ну сколько же можно сегодня держать женщин за холодные руки и ноги? Продолжать дальше жестоко, но я продолжаю. Да, ты правильно все понимаешь. Когда прошла команда на подрыв, трогать что-то в заряде смертельно опасно. Но именно этим я и собираюсь заняться. Помнишь? Я готов понажимать здесь разные кнопочки и повертеть ручки, но предупреждаю, что это очень нездоровое занятие. Ты думаешь, я испарюсь сразу? Нет, сначала я увижу ослепительный свет. Прекрати, кот, мне сейчас станет плохо. Тебе жалко меня, да? Долго сидит, закрыв лицо руками. Впечатлительное, как и я. Мы уже почти приехали. Переоденься немедленно. Не надо создавать нездоровых сенсаций. Очнулась, передает мне пакет с одеждой. Я и сам забыл, что через три часа я из августа окажусь в октябре. Следующий номер нашей обширной программы – перелет военно-транспортной авиации. Хмурый пасмурный вечер. Холмистая равнина, покрытая чахлой зеленью. Дует прохладный, довольно сильный ветер. Впереди, около горизонта, серая полоска. Океан. У Утром постоит одинокий человек с лицом Марка Аврелия. Ветер треплет его выцветшую штормовку. Нездороваясь, он медленно и негромко говорит. «Жизнь выбрала тебя, но ты вправе отвергнуть вызов». Чем станет дорога без пыли и сталь без ржавчины? Кем станешь ты без людей? Собой, продолжаю я. Нас не спросили, хотим ли мы жить, но только нам дано выбирать путь. Здравствуй, кот, говорит дядя Дима. Ты давно не был у нас. Здравствуй, дядя Дима, отвечаю я. Я вообще не был на этом полигоне. Это не важно сейчас. Здравствуй, красная девица. Это он уже лели. Пойдемте, ребята, вам надо немножко отдохнуть. Лелла тихонько толкает меня. От этого тихонько я едва не падаю на потрескавшийся бетон летного поля. Кто это? Почему он так говорит? Я не отвечаю. Человек, руками разбиравший первые реакторы, не может, наверное, говорить иначе. Но только я не смогу сейчас отдыхать. Дядя Дим, закинь меня на точку. Я посмотрю макеты схемы. Я с тобой, пугается Лелла. Не бойся, я пока никуда не полезу. Да и потом тебе туда все равно нельзя. Поезжай в гостиницу, покушай, поспи. Я сижу, облокотившись толстыми схемами на желтой бумаге. Одновременно смотрю на экран монитора и пытаюсь понять, что случилось. Мне кажется, что... Ситуация не так трагична, как мне это представлялось в начале. Если напряжение снято с управляющих цепей, то, пожалуй, можно рискнуть. Пора размяться и посмотреть ситуацию на месте. Дядя Дим, я готов к выходу. Стою у небольшого отверстия в пологом склоне холма. Ход идет достаточно полога, но уверенно вниз. Почему-то вспоминаются сказки про гномов. Впечатление портит только части какого-то тяжелого грязного механизма, которым, видимо, и пробурили эту нору. Машина, которая доставила меня сюда, минут десять назад ушла. Я, ожидая сигнала, когда все попрячутся по безопасным местам, наслаждаюсь пока тишиной и покоем. Наконец по связи раздается. Первый, слышите нас? Да, Берилли, слышу вас хорошо. Приступайте. Кряхтя и согнувшись... Лезу в отверстие и начинаю двигаться к своей заветной цели. Кряхтя мы встаем от сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но уже будем готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. Никакой романтики и ужасов, о которых я говорил Лелли, нет. Только темнота, сырость и мусор под ногами. Минут через пять я на краю почти сферической камеры, в которой установлено достаточно сюрреалистическое произведение индустриального общества. Заряд выглядит вполне безобидно. Откашливаюсь и громко говорю. «Бериллий! Я первый! На точке! Дайте свет!» «Есть!» И мой голос и голос командного пункта звучат как-то странно. Видимо, довольно сильная ионизация. Загорается довольно сильный свет. Картина становится еще более мирной. Меня разбирает нервный смех. Сейчас они получат за все. Вспоминается дурацкий анекдот. Шел мужик по лесу, увидел танк горящий. Залез он у него, да и сгорел. Берилий, вижу выпавший из гнезда штекер g 5 Присоединить? Что начинается на командном пункте? «Дикий шум. Я не слышу ничего. Все, стараясь перекричать друг друга, советуют мне категорически не делать этого. Как будто я сам этого не знаю». Неожиданно раздается громкий голос Лейлы. «Котик, ты что, решил оставить наших котяток сиротами?» Шум как отрезало. «Да, я не ошибся в этой девушке». Теперь уже серьезно. «Внимание! Запись! Говорит первый. Ситуация вызвана отсоединением штекера g 5 выхожу из бокса. Давайте машину. Я в гостинице, еще весь мокрый после всяких издевательских процедур. Лелла стоит у окна. Подхожу к ней, беру за талию, лицом зарываюсь в длинную ароматную гриву и говорю. Ты что-то говорила насчет котяток?